она приняла на себя часть того, что причиталось другим. кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было. и от двух вёзших этот приказ убитых по дороге офицерах связи серпинин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе Бакопик подошел подошёл, в щепку пикин и сказал: "Ты что, в руки бумажку?" Вот мое заявление. Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление, даже мелькнула нелепая мысль: "Не отставки ли просит?" А потом понял и сказал: "Это не мне, комиссару". Не видел его с утра, сказал Пикин. И не знаю, увижу ли. Возьмите. И Серпирин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только: Хорошо подумали? Уж как-нибудь время было, сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу. И Серпирин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, поддал именно подумав о плене. Если они окажутся в плену, им крикнут: "Кто из вас коммунисты?" начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед». Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там в плену поблажке. Пикин — это переправа через Дон после того, как половина дивизии полегла там за Доном. Серпинин в тот день оказался в окруженном полку на отшибе. И когда на закате все же пробился и вывел остатки полка к переправе, оказалось, что на переправе нет бедлама, который он страшился увидеть, а порядок, и этот порядок навел подошедший сюда с ядром дивизии Пикин. Перетащенные за Дон батареи прикрывали переправу огнем. В степи полукольцом поднимались дымы подожжённых немецких танков. Две Четвёрённой пулемётной установки у понтонного моста захлебываясь бесстрашно в упор били по пикировавшим на переправу самолётам. На переправе творился кромешный ад, и каждую минуту погибали люди, и все же на ней существовал порядок, и этот порядок обеспечивал Пикин, стоявший на берегу, не в окопе, который ему вырыли а во весь рост на самом виду у смерти, потому что сейчас это от него и требовалось. А в пяти шагах от Пикина на траве, раскинув руки, лежал мертвый помощник начальника штаба полка по разведке, старший лейтенант Брускин. Убили Брускина, сказал Серперин, глядя на мертвого. Разрешите доложить, товарищ Камнев сказал Пикин, приложив к козырьку крепко сжатые, не дрогнувшие пальцы. Бывший комендант переправы Брускин, самовольно покинувший свой пост, возвращен и расстрелян в связи со сложившейся обстановкой, лично мной. И только теперь Серпидин заметил Брускин лежит на земле в гимнастерке с сорванными петлицами. Да, Пикин Это тот день на переправе и многие другие такие же дни, и вообще, когда думаешь о Пикине, невольно вспоминаешь самые тяжелые дни, наверное, потому что там он и оказывался на высоте положения. А легких дней вообще было мало. Бережный это тоже нелегкие дни. Бережный это зарево горящего Сталинграда. В тот день, когда немцы прорвались к Волге, пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и бережной плакал от горя и от того, что оставшись вдвоем впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надбровье у него были рассечены осколком мины. Бритая голова наискось забинтована. Из одного открытого глаза текли слёзы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. Да что же мы творим с тобой, яростно сквозь слёзы спрашивал Бережной. В июле приказ Сталина читали. Клялись всем святым, и всё-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого? И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда. Когда получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на три километра. Всем казалось, что дело пошло, и бережный фуражки, обсыпанной землей, в шинели, изорванная осколками, валился к серпине на НП после того, как облазил два полка, и жадно пил воду из кружки, и смеясь, рассказывал, как его два раза чуть не убили. И узнав, что в третьем полку заминкой бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой нахлобучил фуражку и, сказав: "Ничего, доберусь, попёр в полк. Но бережной это и следующий день того же самого наступления, когда стало ясно, что немцы остановили нас, задушили с воздуха, прижали к земле, и когда на НП дивизии среди бела дня под бомбежкой прорвался на своем велесе командующий армией Батюк и с порога беспощадными площадными словами стал крестить терпили за то, что дивизия с утра не прошла ни метра. Серпирин молчал, потому что если бы он открыл рот и сказал все, что думает о Батюке и его словах, то вышедший из себя Батюк мог дать волю рукам, и тогда оставалось бы пустить пулю в лоб ему или себе. Но бритая голова Бережного налилась кровью, и он не своим, задавленным голосом спросил, перебивая Батюка посреди его ругани: Товарищ командующий, разрешите обратиться. И голос его был таким, что батюк остановился и взглянул на Бережного. Я не знаю, почему молчит командир дивизии, сказал Бережной. Но как же вы смеете с нами так говорить, как будто мы ваша барская дворня? Нерадивые холопы, какой же вы коммунист после этого, товарищ командующий? Батьюк с искаженным лицом надвинулся на Бережного, и Серпилин уже вскочил, чтобы встать между ними. Но Бережной сам отступил на два шага в угол блиндажа, заложил руки за спину из с Багрова стал белым и сказал: "Не подходите, товарищ командующий. Я этого и отцу не позволял". И Батюк опомнился. При всей его грубости и даже хамстве жило в его душе непогашшее чувство солдатской справедливости. В первый удачно начатый день он уже поверил, что пробьется к Сталинграду, и свалившиеся потом несчастья довели его до отчаяния, до неудержимой дикой потребности сорвать свой гнев на других с тем и ехал сюда прямо под бомбами, гнал машину с прилипшим к рулю от ужаса шофером, готовый черт с ним, тоже погибнуть здесь, где зря погибло столько людей. Собственная смерть казалась ему неважной рядом с тем, что произошло с неудачным наступлением его армии.